Глава 15. Матвей. Он слышал, как Мирослава взяла книгу и ушла. Слышал ее шаги внизу, и очень ясно, до помрачнения в голове, ощущал запах сырого подвала, старого кирпичного крошева и кошачьей шерсти. А на окне в его спальне, на запотевшем стекле, пальцем скарбник вывел всего одно предложение — «Желанная книга». Пусть будет у Мирославы Новицкой. Злобный котяра затеял какие-то свои интриги, и ход его мыслей стал совершенно непонятным. Он ведь скарбник семьи Левандовских, и можно было догадаться, зачем он так старался вернуть книгу желанную Матвею. Книге нужен был новый хозяин, хранитель, и в доме она будет под хорошим присмотром. Но Мирослава... Понятия не имеет, во что ввязалась и что следует делать. Она так легко и просто внесла первое желание в книгу, словно списала задачку из учебника алгебры, но в том-то и дело, что это вовсе не алгебра. Теперь Мирослава в игре. Ее имя значится в старой пристарой колдовской книге. И скарбник захотел, чтобы желанное находилось в руках девчонки. Что ж, ладно? Пусть так и будет. И Матвей улегся в кровать, поплотнее завернувшись в плед. Но поспать не удалось, потому что едва миновало минут сорок после ухода новой подружки, как в комнате стало ужасно холодно. Так холодно, словно за окном минусовая стужа, а Матвей забыл включить отопление. А после он почувствовал чьё-то присутствие, как будто кто-то дышал совсем рядом, прямо в ухо и пахло гнилью и трупами. Жуткий запах ворвался в сонное сознание, и Матвея едва не вывернуло наизнанку могильная вонь давно умершей плоти. Глаза открылись с трудом, веки, как налитые свинцом, еле слушались, ноги, точно деревянные, едва-едва опустились вниз на коврик, а когда Матвей поднял голову, то увидел ее. Это была ведьма. Но не кладбищенская, что лежит в могиле и давным-давно стала землей, а живая, настоящая. Конечно, Матвей видел только ее дух, который покинул тело и теперь хозяйничал в городе. Но это призрачное видение вызывало ужас, потому что дух ведьмы выглядит иначе, чем ее тело. Змеиные желтые глаза с вертикальным зрачком заглядывали в самую душу, заставляя цепенеть и глупеть. Тонкие черные губы кривились в жутком оскале, открывая острые клыки, а длинные черные волосы, забранные обручем, струились до самого пола, постоянно двигаясь и извиваясь. — Книгу, мой сладкий! — проговорила ведьма, — не открывая рта. Слова прозвучали в мозгу Матвея так громко и четко, что боль множеством иголок пронзила череп. — Желанная книга должна быть у тебя, мой сладкий, ведь ты его внук, — снова проговорила ведьма, и это не походило на обычную человеческую речь, оказалось невероятно громким шипением. «Я задушу тебя, мой сладкий, если ты не скажешь, где хранишь книгу». Снова жуткие слова врезались в мозг, заставляя застонать от боли. И тут Матвей увидел скарбника. Клятый котяра крался за спиной ведьмы, и длинный хвост торчал кверху, а глаза злобно щурились. «Скарбник сейчас прыгнет, и тогда надо будет действовать. А как?» Интуиция. Дед Стефан всегда говорил, что надо доверять интуиции. И когда мохнатый скарбник кинулся на ведьму, Матвей схватил с тумбочки, валявшийся там оберег, рванул нитку и швырнул в лицо ведьмы черные бусины вперемешку с ягодами рябины. Скарбник вцепился ведьми в спину и повалил, шипя и раздирая ей лицо когтями. Еще миг борьбы, и ведьма пропала. Холод тут же исчез из спальни, а в открытое окно потянуло цветущей вишней, разгоняя запах мертвечины. Ты что, не можешь охранять дом получше? — возмутился Матвей, уставясь на громадного черного кота, который, как ни в чем не бывало, вылизывал собственную шкуру. Кот мяукнул и нырнул под кровать, задев ноги Матвея пушистым хвостом. Теперь, после жуткого нападения ведьмы, скарбник уже не казался страшным. Теперь он вдруг стал своим в этой непредсказуемой войне с нечистью, своим, знакомым и чуть ли не родным, потому что помог справиться с ведьмой. «Тварь бессовестная!» — крикнул ему вслед Матвей, удивляясь собственной наглости. «Я кормлю тебя каждый месяц кровью и молоком, а ты впускаешь в дом ведьму! Смотри, в следующий раз получишь кошачий корм на блюдечке, понял, блохастая шкура!» Из-под кровати донеслось мяуканье, а после наступила тишина. Матвей спустился вниз, чтобы сделать себе кружечку кофе и съесть конфету, и его глазам предстал настоящий разгром. В гостиной было перевернуто все. Книги вывалены из шкафа, стол опрокинут, шторы сорваны, диванные подушки раскиданы по комнате. На кухне та же картина. Книгу искали, тщательно и настырно. Не найдя ее, ведьма решила разбудить Матвея и выпытать у него местонахождение желанной. Выходит, скарбник был прав, когда разрешил Мирославе взять книгу. Вряд ли ведьма знает что-то о девочке. Ведь не зря пани Святослава столько лет скрывала свою внучку. Матвей позвонил бы ей, но у него не было телефона. Оставалось только ждать утра, чтобы убедиться, что с Мирой все в порядке. И вечером ее следует обязательно встретить после работы, решил Матвей.